Марина Серова, кот, знали двое. Было всего часов девять утра, а солнце уже палило немилосердно. Это лето никогда не кончится, подумала я, опустила жалюзи и включила кондиционер. Потом плюхнулась на диван, не заметив под собой пульт телевизора, и вздрогнула, когда на экране появился похожий на моржа телеведущий с грустными глазами. Он стал давать советы людям с избыточным весом, как вести себя в такую погоду. К счастью, подобные советы мне были не нужны. Избыточный вес мне не грозил никогда, а моя фигура – предмет зависти многих. Вытащив из-под себя пульт, я стал переключать каналы. По другой программе красивая певица демонстрировала супермодный купальник на пляже. Может быть, в Майами? Я подумала о том, что надо накопить денег и съездить туда. Я бы выглядела ничуть не хуже. Мысли перешли на деньги. Их надо заработать. Как это сделать, если новых клиентов нет? Я, Татьяна Иванова, один из лучших частных детективов Тарасова, пока что увы без работы. Хоть криминальная обстановка в нашем городе вряд ли нормализовалась, но мой старый знакомый, подполковник милиции Владимир Сергеевич, частенько подбрасывавший мне стоящих клиентов, при меня, похоже, забыл. Рекламу, что ли, дать? Позавтракав тем, что нашлось в холодильнике, я стала приводить себя в порядок. Пока решала, что надеть, зазвонил мобильник. А вот и клиент. — машинально подумал я, хотя это было совсем не обязательно День добрый. А мне бы Татьяну Александровну вежливо попросил бархатный мужской голос. — К вашим услугам, — отрекомендовался я. — Вас беспокоит потенциальный клиент. Меня зовут Сергей Петрович. Обратиться к вам мне посоветовал Владимир Сергеевич. — Молодец, Владимир Сергеевич, не забывает, — подумал я. А сказала, приезжайте, знаете куда? Нет, лучше уж вы ко мне. Почему именно так, вы поймете позже. И назвал свой адрес. Ждите, буду максимум через час. От первого впечатления, произведенного на клиента, многое зависит. Поэтому надо и выглядеть соответственно. Я выбрала легкий светлый костюм, состоящий из брюк и блузы с короткими рукавами. Летом трудновато пользоваться декоративной косметикой, но несколько штрихов я сделала. Образ деловой женщины довершила соответствующая прическа, несколько капель любимых кинзо и летние туфли на небольшом каблучке. Я посмотрела в зеркало. Оттуда на меня грянула очень симпатичная зеленоглазая блондинка с отличной фигурой. Я подмигнула красавице. Взяла сумочку и поехала навстречу.